10 сентября 1941 года. После завтрака собрали всех у нас в доме. Давно не собирались все вместе. Сегодня ночью выезжаем на разведку. Состав разведгруппы – я, Серж, Белка, Гном, Стриж, Сара и Эстер, Арье и два водителя-стажера. Задача группы – уехать как можно дальше, кого-нибудь убить, что-нибудь взорвать, раскидать листовки и аккуратненько вернуться. Героические подвиги, штыковые атаки и прочие глупости давайте оставим нашим внукам, играющим в бабушку Сару или дедушку Тамира на войне. Договорились? Вот и ладушки. Вторая разведгруппа, третий пограниц, дочка и Давид. Старшая группа, третья. Задача группы – выдвигайтесь в определенный район и наблюдаете, Только смотрите и фиксируйте все детали. Никаких других действий. Даже если на ваших глазах будут убивать людей – Лично спрошу с каждого. Погранец, надо, чтобы ты видел перекресток. Меня интересует все. В первую очередь, есть ли в районе немцы и каратели. Кроме того, меня интересует движение на дорогах и через перекресток. Кто едет, в каком составе, на чем и прочее. Интересуют знаки различия и опознавательные знаки и номера на технике. Увидите, зарисуйте. И вообще, подобные вещи в рапортах всегда отмечайте отдельно. Базироваться немцы могут именно на этом хуторе. Там место удобное и от перекрестка недалеко, судя по карте и сообщению Сержа. Третий. Придется тебе не курить. Идете пешком минимум на четверо суток. Повторяю, ни в коем случае себя не обнаруживать и близко к хутору не подходить. Сам хутор мне не интересен. Если там есть посторонние, они могут выставить охранение, но все равно для передвижения выберутся на дорогу. Погранца я все же отправлял. Просто больше некого. Да и ранение у него оказалось легким. Зацепило только краешек уха. Но ухо у человека такой орган. Как не зацепить? И крови будет, будто зарезали. Так что зачернит бинт. Или, скорее всего, Виталик сделает ему маскировочную бандану. Впрочем, как маскироваться, Виталика учить не надо. Он уже всем и банданы наделал, и накидки, и полосы на лицо наносит. Разводит подсолнечное масло с сажей и в консервной банке дает всем разведчикам и дозорным. Фея, на тебе фишка с молодыми девчонками. Считай это первым самостоятельным боевым заданием. Мне на фишке больше поставить некого. Старшина, сделай въезд в ельник для броневика и грузовиков. Так, чтобы заметно не было. Ближе к зиме загоним всю технику туда, замаскируем въезд и до весны забудем. Только для броневика сделать так, чтобы в случае чего можно было стрелять из засады. Все остающиеся. Все то же самое. Тренировки, учеба, немецкий язык, подготовка базы к зиме. Те, кто остается, не расстраивайтесь. На боевую работу ходить будут все. Просто я сразу сказал, что это будет не сразу. Таких масштабных операций мы постараемся больше не допускать. Она была необходима. Но людей у нас на нее не хватило, отсюда и потери. Теперь по прошлой операции. Вы все хорошо на ней отработали, а без ошибок и потерь войны не бывает. Все свободны, Ария, Давид и Зирах, останьтесь. По твоему выходу, Давид, для тебя это в первую очередь учеба, учеба у всех бойцов группы. В первую очередь у третьего и погранца, но и у дочки тебе есть чему поучиться, особенно поведению в таких разведках и маскировке. «Гляжу, вы не совсем понимаете, что произошло на прошлых боевых операциях. Я объясню. Помните ранение погранца? Он победил. А словесных звездюрей у меня выхватил. Теперь он на базе сидит. И сидеть долго еще будет. И старшим не пойдет тоже еще очень долго. Почему? Давид, ответь». «Я не знаю, командир». Выглядел Давид очень озадаченным. Видно было, что он действительно не понимает. Но не понимал он ни нашего разговора, а вообще. Он считал, что раз у него в руках оружие, и он знает, как нажимать на курок, то надо выйти на дорогу и мочить всех направо и налево. А мы вместо этого мало того, что учим их самым разнообразным вещам, так еще и гоняем всех, как сидоровых коз и бешеных белок одновременно. Но Давиду четвертый десяток, а все остальные – молодые ребята. Именно по этой причине я исключил набор в отряд военнопленных. Более взрослые люди имеют свое мнение и приходится тратить на них значительно больше времени, чем на такой вот деревенский выносливый молодняк. Пока взрослым рога обломаешь, семь потов сойдет. Да и к тому же их не учить, а переучивать придется. Пример этого – пограницы стриж. Но с ними проще. Для них беспрекословный авторитет старшина. А он, видимо, сразу провел с ними разъяснительную беседу, увидев в моих действиях неизвестную ему систему подготовки. Так что и Погранец, и Стриж – это готовые старшие группы. Просто им надо слегка подправить мозги, свернутые советской системой. Ну и потренировать немного не помешает. Хотя у Погранца и есть необходимый нам опыт. Его еще гонять и гонять. Погранец совершил такую же ошибку, что и Зирах. Он вывел группу под огонь пулемета и спасла его Сара, а вас – дочка с феей. По границ привык ходить в атаку, его так учили, и он пока иначе не умеет. Именно поэтому у Сары была отдельная инструкция, и она ее выполнила. Пришла, выбрала место, определила наиболее опасные места, откуда могут открыть огонь, и вовремя отстрелялась. Хотя, заметьте, у Сары нет практического опыта. Просто она выполнила приказ и основные правила поведения снайпера, а учил ее маскировке тот же пограниц. Тебя, Зирах, винить можно только вместе со мной. Я виноват больше, чем ты. Это я определял состав групп, поверил рекомендациям старшины и поставил над всеми вами одного неопытного стрижа. Но это война, и всего предусмотреть невозможно. Поэтому мы все сделаем выводы. Не будем забывать, что произошло, но и винить себя остаток жизни не будем. Это то же самое, что винить Михаэля за то, что он остался прикрывать группу, и Сержа за то, что позволил ему это сделать. Объяснить почему? Да, командир. Это они почти в один голос. Вот это им действительно интересно. Ведь, по их мнению, Михаэль совершил подвиг. Сержа за то, что не выполнил мой приказ и позволил Михаэлю остаться со мной так Михаэль был бы жив. Михаэля за то, что не выполнил мой приказ и не уехал вместе со всеми, сейчас был бы жив. Про то, что он меня задерживал и делал все, чтобы нас очень быстро убили, я говорю только вам. Без Михаэля я оторвался бы от преследования уже через десяток минут. Мы расстреляли карателей в грузовике, понятно, что не всех. А перед этим я перебил мотоциклистов, тоже не всех, но это не важно. Мы их остановили и спешили, а это очень большая фора для уходящего броневика. На тот момент мы уже выполнили основную свою задачу – задержали преследователей. Группы захвата ориентировались по звукам выстрелов и подтянулись бы к месту боя не раньше, чем через полчаса, охватывая цепью место перестрелки. Сразу после расстрела грузовика я бы ушел обратно в город или вправо на параллельную дорогу, а Михаэль побежал в лес. Практически навстречу облаве. В результате я догнал его только на просеке, где он и погиб. А потом я ушел только чудом и использую те приемы, которые вам будут давать позднее на занятиях. Поэтому я вас очень прошу, выполняйте приказы. Думайте перед тем, как пойти в атаку. Теперь по моим выводам. Вы все больше не командиры групп. Не потому, что это наказание. Просто курс молодого бойца для вас закончен. Теперь вы все будете работать с конкретными инструкторами. Мы еще подумаем, кто с кем. Именно поэтому мы берем на задание разных людей из разных групп. Теперь старшими групп становятся инструкторы. Игры в войну закончатся через полтора месяца. За это время надо закончить постройку баз, и всю зиму вы все будете учиться. Затем вы станете командирами вновь сформированных и обученных групп, если выживете в процессе обучения. Загрузив ребят такой новой для них информации, и отпустил их. Основа всех подобных разговоров со старшими групп – это попытка поправить им мозги, но пока у меня получается не очень. Все-таки очень здорово, что мы уехали так далеко от места их проживания. Будь их деревни недалеко, Давид давно бы уже подорвался из отряда, да и остальных удержать было бы значительно сложнее. Ночью мы уехали. Около двенадцати ночи были на дороге, пересекли ее и спокойно прошли пустой полустанок и деревню за ним. И опять поехали, не торопясь, лесами и полями. Изредка проскакивая пустые мелкие деревушки прямо противоположную от наших предыдущих художеств сторону. Ближе к полудню с разными остановками мы отмахали больше ста километров. Без проблем перемахнув достаточно оживленную дорогу, я с Резекне. После дороги прошли еще километров 30 и остановились на привал недалеко от одной достаточно большой и удобной деревни. Деревня была большая, но вытянутая вдоль здорового озера, поэтому главная улица у нее была одна, а сама дорога огибала деревню. Так что случайно проезжающих мимо машин можно было не ждать. Надо сказать, что мы и до этого останавливались. В трех местах немцы теперь будут ремонтировать линии связи а провода мы смотали все, что смогли смотать. У немцев очень хороший телефонный провод. Надо же мне на чем-то вешать полицаев. После обеда мы, не торопясь, тянулись в деревню. Мой расчет состоял только в том, что немцы здесь давно, и пакости от них никто не ждет. Сара и Эстер сидели в кабине грузовика, обняв свои снайперские винтовки. Гном и Арье со мной в мотоцикле, надвинув на лица очки и каски. Связанный руль это один из молодых водителей, изображал того, кого мог изображать, пойманного еврея. Ну а Стриж с Сержем обредились в форму зверски убиенных нами карателей. Местных полицаев мы просто обманули. Эту великую честь облапошивания упырей взяли на себя Стриж с Сержем, единственные бойцы, кто был в полицейской форме. На всех остальных, включая меня, была немецкая форма. А Сара с были обряжены в маск с капюшонами. У местных полицаев, похоже, рефлекс. Они к немцам сами не обращаются. Но я это еще врезок не отметил. А здесь мой напарник вскользь заметил, что унтершарфюрер, то есть я, сильно не в настроении и лучше меня не трогать. Поэтому к нам даже не совались. Полицаев набрали 11 штук под предлогом усиления облавы на убежавших евреев и отвезли в ближайший лес. Остановившись, я жестом отозвал старшего и его помощника, а остальных без лишних разговоров неожиданно расстреляли. Старший полицай со своим прихлебателем пережил своих подчиненных ненадолго, украсив собой очередную березу. Хотя, конечно, украшение сомнительное. Мы с Сержем даже к оружию не прикоснулись. Все сделали без нас. В деревню мы не возвращались, уехали и уехали. Чем дольше полицаев не найдут, тем больше мы их за день перебьем. К ночи уже после седьмой деревни убитых полицаев набралось 37 штук и пятеро немцев на грузовике, но последних случайно на дороге отловили. Они как раз связь проверяли. Заодно и заправились из их грузовика, а сам грузовик отогнали в лес и раскурочили, что могли. Жечь машину не стали, чтобы не привлекать внимания. Впрочем, после трудолюбивого гнома Эту машину не возьмут даже на запчасти, ибо ни одной целой запчасти немецким ремонтникам гном с товарищами не оставили. До этого я никогда в жизни не видел раскуроченный обухом топора двигатель. Заодно одной белка со своими учениками запчастей с машины надергали, пока она была целой. На всех местах расстрелов оставляли по две листовки. Ночью была опять та же дорога между городами. По ней мы даже проехали 24 километра, оставляя через каждые 15 два километра по мине. Ну так, чтобы никому скучно не было. При том, что начался мелкий и противный дождь, и гному Арье, Стрежу и Оде, ставившим мины, точно было не скучно. Подсократили человеку фамилию Одорка, стал Ода. У последних двух мин мы сделали засаду. Отогнали мотоцикл и грузовик на 40 метров по проселочной дороге. Подождали до утра, и уже на рассвете дождались двух грузовиков с карателями. Наверное, дошла информация о наших вчерашних художествах. Первый грузовик очень удачно наскочил на противотанковую мину, усиленную тремя противопехотками. Второму повезло гораздо меньше. Его обитатели умерли более мучительной смертью. Три пулемета, четыре автомата и три СВТ. Десять минут расстрела в упор. Несколько человек даже как-то умудрились выскочить, а один из них успел пробежать метров восемьдесят по полю на противоположной стороне, пока его хладнокровно не сняла Эстер. После чего руль подогнал наш грузовик. Быстро закидали, что ухватили. В основном оружие, документы, патроны и гранаты. Трудяга-гном, помимо четырех полных ранцев, упер пару ящиков, как потом оказалось, с рыбными консервами и свалили оттуда пока не началось. Про минирование трупов можно и не говорить. Понятно, что листовки оставили и сутки возвращались. В общем, рядовой выезд. Но это для меня рядовой выезд. Как колбасило немецкое командование, я себе даже представить не могу. Начальнику штаба 284-й охранной дивизии, подполковнику Генриху Штайнеру, рапорт, докладываю вам, что в течение 11 сентября 1941 года в различных населенных пунктах Якобинской волости были повешены и расстреляны 36 сотрудников вспомогательной полиции. Некоторые сотрудники вспомогательной полиции из их числа были убиты холодным оружием с особой жестокостью. Акция уничтожения сотрудников вспомогательной полиции проводилась неизвестной диверсионной группой противника. Группа использовала униформу солдат вермахта, передвигалась на автомашине «Опель Блиц» и не вызывала сомнений в своей принадлежности к войскам вермахта, отчего информация об акциях уничтожения достигла руководства вспомогательной полиции только поздно вечером 11 сентября. 12 сентября в 05.20 на дороге Копилс резекне была взорвана автомашина чешского производства, перевозившая горючие смазочные материалы. Грузовик сгорел дотла. Водитель погиб. Через 30 минут в 05.50 Первый и второй взводы второй роты второго батальона передвигавшиеся на автомашинах опель блиц попали в организованную неизвестной группы противника засаду и были уничтожены в полном составе с места боя было забрано оружие боеприпасы и документы военнослужащих на всех местах акции были оставлены рукописные листовки с несколькими именами унтерменшей и цифрой «2». диверсионная группа противника использовала противотанковые и противопехотные мины советского производства автоматическое оружие немецкого производства и автоматические винтовки СВТ. В течение дня на дороге екопилс резекне произошло еще два подрыва автотранспорта на заминированных противником участках дороги, отчего движение по дороге было блокировано на 12 часов для проверки дороги саперным подразделением. Наши потери составили командир второй роты обер-лейтенант Эрвин Мюллер, командир взвода лейтенант Ганс Фридрих Брина, обер Фебер Хайну Бредер и 76 рядовых, Командир 2 батальона 9 полицейского полка 284-й охранной дивизии а Август Йонке.